Глава 3. 13 июня 1996 года. Солт-Лейк-Сити. Солт-Лейк-Сити был излюбленным местом проведения летних каникул для сотен семей. За последние годы рекламная кампания под руководством мэра города и капиталы, вложенные в облагораживание прибрежной зоны вокруг озера, привлекли к этому месту внимание среднего класса из восточной части страны. Многие семьи приобрели второе жилье в новом районе Солт-Лейк-Сити, растянувшемся на 2 километра вдоль озера от центра города. Несмотря на обновленный вид, Солт-Лейк-Сити не был самым популярным туристическим направлением, однако было в его воздухе нечто чарующее, что напоминало новый Орлеан 50-х годов. Владельцы больших частных домов с широкими окнами и облицовка из белых досок в течение летних месяцев сдавали их в аренду за 3000 тысячи долларов в неделю, что вдвое превышало месячную зарплату плотника или ремонтника ковровых покрытий. Это спровоцировало бум строительства жилья в новых кварталах и реконструкции самых старых домов, стоящих неподалеку от озера. К востоку от одноименного озера Солт-Лейк-Сити расширялся в форме буквы «С». В центре на главной площади стояла небольшая колокольня, где в летние месяцы обычно разворачивался небольшой рынок подержанных вещей. Две параллельные улицы соединяли центральную площадь с пристанью на озере. Обогнув площадь, можно было выйти на улицу Уилфред, новый торговый район города — похожий на муравейник с множеством мелких магазинчиков одежды мебели и антиквариата между которыми то тут то там стояли передвижные ларьки с едой длинная деревянная пристань сохраняла первоначальный вид и служила местом швартовки для нескольких десятков маленьких прогулочных судов ночью она освещалась старыми до сих пор работавшими фонарями и под их тусклым светом гуляли Многочисленные пары влюбленных. Семья Аманды уже несколько лет приезжала в Солт-Лейк-Сити на лето. Здесь они находили спокойствие, которое крало у них суматоха Нью-Йорка, где ее отец работал адвокатом в одном из самых авторитетных бюро города. В этом году он получил повышение до статуса партнера, и в качестве премии летний отпуск был ему предоставлен в июне раньше, чем в предыдущие годы. Стивен Маслоу стал самым успешным адвокатом бюро благодаря череде выигранных дел. Он защищал преступников самых разных рангов, от воров ювелирных украшений и грабителей банков до убийцы политиков, замешанных в сексуальных скандалах. Как адвокат он прекрасно разбирался в людях и с удивительной легкостью умел использовать их в своих интересах. В семейной жизни он был строгим отцом, который верил в пользу дисциплины и усердного труда. Однако, несмотря на строгость, он обожал своих дочерей Аманду и Карлу. Аманда была 16-летней девушкой с медно-каштановыми волосами и глазами цвета меда, такими же, как у ее матери. Когда девушка улыбалась, на ее щеках появлялись милые ямочки. Ее семилетняя сестра Карла с темными волнистыми волосами до плеч всегда предупреждала ее, чтобы она не улыбалась так широко, а то сквозь ямочки будет виден язык. И Аманда, широко улыбаясь, всегда отвечала сестре, «Так мне того и надо». В такси, которое они поймали на маленьком железнодорожном вокзале Солт-Лейк-Сити, сидели Аманда, Карла их отец Стивен и мать Кейт. Кейт была женщиной 41 года, со светло-каштановыми волосами и точно такими же, как у двух ее дочерей, глазами ярко-медового цвета. На ее лице выделялись три родинки, и Стивену они напоминали пояс Ориона. Кейт обожала играть с Карлой, как прежде и с Амандой, но в последнее время ее старшую дочь, казалось, больше интересовала что-то другое, нежели игры с матерью и сестрой. Такси проезжало по бульвару Сен-Луи, старинному французскому кварталу, где еще сохранилось несколько винных магазинов. Стивену нравилось покупать здесь изысканные напитки на подарки судьям, прокурорам и коллегам. Бульвар заканчивался въездом в новую часть города, огибающую озеро, где стояли только что построенные дома. — Номер 35, — уточнил водитель. — 36, — поправил его Стивен. — Точно 36. Я просто хотел вас проверить, — пошутил таксист. — Улыбайся, улыбайся, — закричала Карла, увидев, что отец не смеется и принялась двумя пальцами растягивать его губы в улыбку. — Карла, прошу тебя, успокойся, — отмахнулся отец. — Я просто хотела, чтобы ты улыбнулся, папочка, — ответила она. Карла, милая, это же знаешь, что папа не очень любит шутить, объяснила мать. Приехали, прервал их водитель. Ньюпорт Авеню 36. Каждое лето в солт лейк сити они останавливались на маленькой вилле семьи Рочестер в старой части города. Это был небольшой одноэтажный деревянный домик. С течением времени краска постепенно начала отколупываться от стен. И каждый год мистер Рочестер изобретал тысячи причин, мешавших ему перекрасить дом. Работа, плохая погода как раз тогда, когда он собирался этим заняться, отъезды из города. Однажды он даже заявил, что служба доставки потеряла банки с краской особого цвета, которую он заказал в магазине в Нью-Йорке. Стивен Маслоу прекрасно понимал, что мистер Рочестер просто бездельник, но даже при этом ему нравился тот домик. Он обладал каким-то особым очарованием. Его маленькое крылечко было свидетелем многих их совместных ужинов, за которыми они собирались скейт задолго до рождения девочек. В те времена Стивен больше заботился о том, чтобы жить и прежде всего улыбаться, чем о работе, судах и деловых обедах. В этом же году, в честь повышения до партнера компании, мистер Маслоу решил арендовать на несколько недель одну из новых построек в викторианском стиле в новой части города. Белый дом под номером 36 на Ньюпорт-авеню был в два этажа высотой, с большими окнами, голубой крышей и такого же цвета занавесками — выглядывавшими из-за оконных стекол. Дом стоял на просторном участке. От тротуара до главного входа вела дорожка из крупных белых плит, разделявшая ярко-зеленый газон в саду на две половины. Жители Солт-Лейк-Сити доверяли друг другу. Уровень преступности был очень низким, а потому практически ни у кого не было заборов. Вид дома впечатлял прохожих. Его свежевыкрашенные в идеально белый цвет стены резко выделялись на фоне остальных домов. «Вау!» — закричала Карла еще в такси. Аманда молча смотрела на дом, не выходя из машины. Несмотря на то, что в этом году ей совсем не хотелось ехать на несколько недель в Солт-Лейк-Сити, увидев виллу, она оживилась. Она терпеть не могла запах старого дома мистера Рочестера. К тому же в этом году она надеялась провести лето в компании своей лучшей подруги Дианы, с которой делила не только школьную парту, но и вкусы относительно парней. «Двенадцать долларов двадцать центов?» — спросила Кейт у водителя, доставая из кошелька двадцатидолларовую банкноту. «Вот, сдачу оставьте себе. Аманда!» «Выходи и помоги отцу с чемоданами!» — крикнула она старшей дочери, которая до сих пор сидела в такси. Медленно Аманда вышла из машины и подошла к отцу, который пытался установить сумки на тротуаре. Она взяла их и, не говоря ни слова и только ворча что-то себе под нос, потащила к дому. Когда Аманда наступила на одну из плит в начале дорожки, та... Сдвинулась так, что девочка споткнулась и чуть не упала вместе с чемоданами. Ручка одного из них зацепилась за ее браслет и порвала его. Маленькие разноцветные бусины рассыпались по земле. ай Из-за этой дурацкой плитки у меня порвался браслет!» «Отличное начало!» «Аманда, прекрати жаловаться, это всего лишь браслет», — укорила ее мать. «Твой отец усердно работал» чтобы добиться заслуженного отпуска на этой чудесной вилле? Или тебе больше хотелось бы провести каникулы в старом доме мистера Рочестера?» «Ну уж нет», — нахмурившись, ответила дочь. Аманда наклонилась, чтобы собрать шарики от браслета, и заметила, что под одним из углов отошедшей плиты лежал камень. Она протянула руку, чтобы убрать его, и увидела маленький желтоватый листок бумаги, свернутый пополам и весь испачканный в земле. Она взяла его и спрятала в карман. «Что это там у тебя?» — спросила мать, заметив волнение дочери. «Бусины», — ответила Аманда, протягивая матери полную руку шариков. «Положи их в доме, я постараюсь починить». «Да ладно, мам, не надо», — с облегчением сказала Аманда. Карла, пойдешь выбирать комнату? Да! закричала Карла. Чур мне самую большую! И еще чего? С улыбкой передразнила ее сестра. Давай, пойдем, сказала она, оставляя чемоданы на крыльце. Пока девочки входили в дом, Стивен и Кейт переглянулись с серьезными лицами. Когда они были молоды, в каждом таком взгляде светились страсть и радость. Теперь в их глазах не было любви, только чувство удовлетворенности, согласия и отчужденности, как у двух прохожих на улице, которым на одну секунду кажется, что они знакомы, но это не так.